Глава 25. Гуляние на 1 мая в мариной роще и Сокольниках. Гуляние в Петровском парке 22 июля. Балы губернаторов. Вскоре после Пасхи наступала 1 мая. В Москве этот день считался полупраздником. Официально по календарю он считался будничным днем, Но некоторые торговцы производили торговлю только до обеда а после обеда отправлялись на гулянье, которое происходило в Марьиной роще, до уничтожения ее. А главным образом в Сокольниках, где среди гуляющих преобладал рабочий, мастеровой люд, мещане, торговцы. Чувствовалось, что это был демократический праздник, и многие хозяева-ремесленники не сочувствовали ему. Они сидели в мастерских, как бы сторожили, чтобы мастера не ускользнули на гуляние. Но стоило хозяину удалиться из мастерской на несколько минут, как два-три мастера, предварительно сговорившись между собой, быстро одевались и уходили в сокольники. Там в этот день действовали карусели, качели, по роще ходили шарманщики и хоры русских песенников. Чайницы у своих столов зазывали гулящую публику попить у них за столиками чайку. Около чайных палаток дымились самовары, Ходили разносчики с разными закусками. Группы гуляющих располагались в роще прямо на траве, расставляли бутылки с напитками, раскладывали закуску и пели песни под гармонику. Вся роща была наполнена звуками гармоник, песен, выкриками разносчиков, зазыванием чайниц. Ученики и ремесленники не смели и думать о первомайском празднике. На этом гулянии. Так же, как на Вербном базаре на Масленице и на Пасхе под девичем устраивалось катание. Одно время это гуляние открывалось довольно торжественно. Когда в Москве был генерал-губернатором князь Долгоруков, он являлся на гулянии в полной парадной форме, окруженный свитой, и верхом проезжая по кругу, открывал разъезд. Гуляние. Был в Москве еще праздник 22 июля. Марии Магдалины, царский день, именины царицы. Почему-то царицы в большинстве носили имя Марии. В этот день устраивалось гуляние в Петровском парке. Собственно, все гуляние заключалось в катаниях, в колясках и ландо. Да загородные рестораны «Стрельна», «Яр» и «Ильдорадо» были переполнены буржуазной публикой, новым купечеством. На этом гулянии старых москвичей было мало. А рабочих и вовсе не было. Царские дни только по календарю значились праздниками. Работу в мастерских и торговле производились по будничному. Только вечерами Москва принимала праздничный вид. В царские дни она, по приказу полиции, украшалась флагами, а по вечерам была иллюминована. На каждой тумбочке зажигались глиняные плошки, наполненные застуженным салом с фитилями. В некоторых местах вывешивались цветные стеклянные фонарики зажженными свечами, и зажигался бенгальский огонь. Вечером большое скопление народа было около губернаторского дома, увешанного гирляндами разноцветных фонариков. В эти дни у губернатора давали балы, на которые приглашались высшие военные чины, московская знать и именитое купечество. Иногда губернатор с гостями показывался на балконе перед гуляющей публикой. Царские дни отмечались торжественным богослужением в Кремле, после которого производился 101 холостой выстрел из пушек, стоящих на Тайницкой башне. Ребятишки во время иллюминации чувствовали себя очень весело. Они толпами выбегали на улицу, кричали «Ура!» и перебегали от одной плошки к другой. Стараясь плюнуть в плошку и смотреть, как она шипит и гаснет. Любимым занятием их было перетащить плошку от чужого двора к своему, хотя дворники зорко следили за плошками, и когда неопытный воришка попадался к ним в руки, то тут же получал таску. На всех гуляньях, на которых устраивались разъезды, московские купеческие сынки и дочки, новоженные, Считали долгом присутствовать. Многие выезжали на эти гуляния в лучших экипажах на собственных лошадях, но чаще всего нанимали коляску у содержателей экипажей. Из таких содержателей славились ечкины на Трубной площади и овечкины на Покровке. Они же были поставщиками экипажей на свадебные и похоронные процессии. А в прежнее время свадьбы играли большую роль в жизни москвичей исправлялись по особому ритуалу.